Глава сорок вторая. Полторы собаки. Как одна хитрая гражданка саму себя обманула. У одной из собачьей гражданки родились щенки. Не у нее, конечно, родились, а у ее собаки породы бернский зененхунд. Знаете такую породу? Большая, трехцветная, красивые собаки выведены для охраны стад. Любят жить там, где попрохладнее, потому что они сильно шерстяные, но очень красивые. Пришло время, вышла собака нашей гражданки замуж за такого же бернского зененхунда. И через два месяца родила щенков. Задолго до того, как щенки родились, пятилетняя внучка нашей особаченной гражданки упрашивала собаку родить ей маленькую собачку, потому как сильно хотела собаку, а мама ей не разрешала. «Чтобы совсем маленькую!» шептала она будущей роженице в ухо. Чтобы когда вырастет, осталась маленькой, как у Петрова Кольки. У него из щенка получился мопс, а он、вот、всегда маленький. Или чтобы как у самарской Ленки. У нее из щенка такса выросла. Роди мне маленькую собачку, чтобы она только моя была. А то мама мне большую собаку не разрешает заводить, а я хочу... Чтобы у меня была тоже собака, но щенки словно сговорились. Все у нас следовали породе родителей. Ни одной маленькой таксы или, к примеру, какого-вызывалищного мопса в помете не оказалось. Все как на злости ненхунды. Внучка оплакивала несбывшиеся надежды и продолжала мечтать о собственной маленькой собачке. Родилось пять щенков: два кобелька и три су девочки. Поскольку мать щенков была породистая, со всякими дипломами и медалями, щенков быстро забронировали. А спустя два месяца окончательно выкупили и увезли по домам. Но прежде чем наша особаченная гражданка раздала малышей, пришлось ей пообщаться с разными кандидатами на звание владельца детей ее собаки. Звонили ей покупатели, спрашивали. «А какой окрас? А чем кормить? А кто у щенков родители? А какие породные заболевания?» Но были и другие кандидаты в хозяева, вопросы которых ставили ее в тупик. Например, «А уши им уже купировали? А хвост?» «Этой породе не купируют ни уши, ни хвост. Это зря. Купируйте обязательно. Мы у вас кобеля купим для охраны. Нам надо, чтобы шеи не было». У нас тут соседские собаки агрессивные, драться будут. Уши с хвостом ему помешают драться. Таких кандидатов наша гражданка сразу заносила в черный список. Интересовались также охранными качествами породы. А он дом будет охранять? Будет. Но надо этому обучать. В смысле обучать? Он что, сам не умеет? Но это же еще щенок. Сначала он вам дом съест, а потом будет остатки охранять. Чтобы этого не произошло, собаку надо обучать. Ладно, мы у других щенка поищем, у других без обучения охраняют. Или вот еще. «Мне собачку надо ребенку взять. Бесплатно отойдите, мы многодетные, нам надо бесплатно». Щенки продаются. «Нам надо бесплатно, мы многодетные, войдите в положение». «Собака-ребенка покалечит, вам надо водить ребенка на, бро... на профильную реабилитацию». «Это дорого, а мы многоодетные, так подарите нам собачку». Таких кандидатов наша героиня тоже занесла в черный список. И вот, наконец, все щенки пристроены в ответственные руки. Все, да не все. Осталась одна девочка. Как-то не торопился этот щенок родной дом покидать». Однако наша особаченная гражданка не планировала становиться заводчиком, и вторая собака ей была лишняя. Она, которая гражданка, хотела простого семейного счастья с мужем, детьми, внуками и одной собакой. Нет, как можно убедительнее говорить судьбе гражданка. Если бы это была маленькая такса или другой какой заваляющийся мопс, я бы согласилась. Но второй большой бернский зинненхунд – это уже перебор. Стала она давать объявления в газеты и журналы. «Купите, мол, щенка. Недорого продаю. Три тысячи за сто грамм. Покупайте скорей, а то он, зараза, растет не по дням, а по часам. И от этого становится дороже. Торопитесь, мол, честной народ. Чем быстрее купите, тем вам дешевле выйдет». Много было звонков. Об одном из них она мне тоже рассказала. «Это у вас щенки продаются?» «Один остался, сука». Чего выругаетесь? Хорошие ты щенки есть? Сука, это полщенка. Не, мне половину не надо, а целого нет. Половина щенка так и не захотела покинуть свое гнездо. Сегодня у осабаченной гражданки полное счастье: муж, дети, внучка и полторы собаки. Внучка счастлива. Теперь у нее есть своя собственная собака, хоть и не мопс. А героиня наша тоже довольна таким хитрым самообманом. «А что?» – говорит. «Два бернских зининхунда для нас многовато, а полтора мы как-нибудь потянем».